Голова, 50. Дзаферелли стал очень осторожен. Казалось, он превзошёл даже самого себя, и отступает в ситуациях, в которых прежде пренебрегал всякой безопасностью, а всё потому, что в этот раз колен чувствовал размер предполагаемой добричи превышал всё, о чём он мог только мечтать. Дело складывалось так, что супер-четверка, за которой он охотился, выглядела уже не столь значительной. Намечавшаяся добыча была такой огромной, такой многообещающе таинственной, что Дзефирелли даже терялся в определении, что это могло быть. Но не зря он и его люди две недели дышали плохим воздухом в тесных кабинах москита, Не зря они ели сублимированные продукты и терпели тошнотворную невесомость, ведь сенсации начались уже на подлете к треугольнику, когда сопровождавшие конвой боевые суда вдруг бросили грузовики на растерзание разбойникам. Наблюдать за всем этим со стороны было удобнее, к тому же «Москита» оказались оснащены лучше штатных судов-разведчиков. Где-то Заферелли перехватывал переговоры, а где-то воровал информацию прямо с бортовых чипов. Скоро он стал понимать главное: конвой был послан, чтобы погибнуть. И убедился Колин в этом, когда группа сопровождения, бросившая своих подопечных, вдруг снова погналась за конвоем, который по неизвестным причинам был пропущен из кадры треугольника. Вместо решения одной задачи Заферелли получил новый запутанный клубок. Но все его глобальные проблемы показались ему домашними междусобойчиками, когда практически на его глазах была уничтожена группа сопровождения конвоя, а потом методично расстрелян и сам конвой. Таким поворотом дел были потрясены даже пилоты из команды Коллинна. люди, которые не боялись в обитаемом космосе вообще никого. Они угрюмо пожёвывали табачную жвачку и только покачивали головами, предоставляя Зефирелли самому делать какие-то выводы. А картина складывалась просто жуткая. Зафериль ли держался на пределе своей разведывательной аппаратуры и лишь временами прихватывал неясные силуэты космических дредноутов, которых выдавала только их огромная масса. Несколько раз за москиты гонялись скоростные суда поддержки, но Зафериль вовремя уводил свой отряд. Погоня сразу отставала, и Колин понял, что идти дальше эти неизвестные попросту опасались. Утомительные игры длились несколько часов, пока в блокированном неизвестными судами пространстве не начало происходить что-то непонятное. Яркие вспышки говорили о том, что где-то уничтожали корабли. Наверное, это было новое боевое столкновение, но подойти ближе к Зефирелле мешали два быстрых охотника, которые, казалось, только и ждали, чтобы распотрошить зазевавшихся москита. Но ну вот босс, нам посылка. Сообщил напарник Колина, ветеран полудюжины компаний, которые затевались полицейскими управлениями Барнаби. Заверил, очнулся от полудрёмы и посмотрел на демонстрационные панели. Ему стало ясно, что имел в виду Барнаби. Это был истребитель Interfighter. который швырнуло взрывной волной, и теперь он нёсся в глуби ابيтаймового космоса с отбитыми плоскостями и едва ли целым корпусом. Там внутри пилот, сообщил опытный Барнаби. Работает биотест, и он показывает, что бедняга ещё жив. Бос, акулы идут к нам, сообщил Олле, командир экипажа другого москита. Когда уходим, скомандовал Заферелли, однако не успели они разогнаться, как стало ясно. Убийцы двигались в сторону поколеченного интерфайтера. Ситуация была привычная и очень знакомая каждому полицейскому. Есть ценный свидетель, и есть те, кто желает, чтобы он замолчал. Господа Волки, этот парень в истребителях нам очень нужен. Значит, будем гасить этих коршунов, просто сказал Барнаби. Будто речь шла о беззащитном грузовике. Гасить будем. Тут же согласился Олли, хотя его машина имела повреждения после столкновения с наёмниками, которые напали на группу Заферели несколько дней назад. Впрочем, Колин знал о готовящемся покушении, и бой был коротким. Тем не менее, вспомогательное судно было потеряно, а у москита Олли отказался пробита холодильник. Теперь его машина время от времени неожиданно теряла тягу. Однако пилот и его напарник ни за что не соглашались выйти из игры. Только через мой труп. Мрачно шутил Лолль, но в данной ситуации это вовсе не выглядело шуткой. Поначалу скоростные суда у райцев не принимали шестёрку москитов всерьёз, они упорно правили на перехват битого интерфайтера, и больше ничего их не интересовало. Группа Дзаферелли использовала это пренебрежение в своих целях и успешно вышла на удобную позицию, прежде чем один из охотников всё же открыл огонь по наглым су дёнушкам. Следовало признать, что стреляли они мастерски. Первый же заряд угодил точно в машину Олли, и она лопнула, точно ёлочная игрушка. Медлить было нельзя, и четыре москита открыли огонь с 10.000 м. Несколько секунд тряски и жуткой вибрации стенок это следовало пережить, чтобы избавиться от всех бы и припасов до последней железки. Заферилли опасался, что в момент стрельбы кому-то из них перепадёт ещё один чёрный шар. Однако противник был так заворожен огненным представлением, что не сразу распознал в нём стандартные залпы москита. Накрытие получилось просто идеальным. Едва ли десяток снарядов пролетели мимо цели. Один из охотников был разрушен полностью, а другой лишь слегка захромал и стал быстро уходить на аварийных двигателях. Дзефирелли понял, что выигран еще один важный бой. Правда, возвратись этот подбитый охотник на поле боя, им пришлось бы не сладко. Ведь из оставшихся пяти москита 4 были пустыми. Между тем, интерфайтер был уже совсем близко. Требовалось взять его на липучку. Так называли магнитный захват на манипуляторе, существовавший именно для таких целей. Когда говорили: "пришёл на липучке", это означало чудесное спасение, когда собственная машина уже превращалась в решето. «Кто у нас лучший по работе с липучкой?» Спросил Дзефирелли, не отводя взгляда от двух отметок на радаре. Одна уходила, и это был враг. Другая приближалась, и это был свидетель. «Олли был лучшим», сообщил Ольгуста с четвертой машины. «А после него?» «Давай, босс, я попробую!» «Не возражаю», ответил Дзефирелли. И москита под номером 4 с надписью на борту «Горячая пицца на дом» развернулся и пошёл на встречу интерфайтеру остальным смотреть в оба напомнил заферелли хотя и понимал что это лишнее